Шерлиц получил шифровку, что у него родилась дочь. Скупая мужская слеза скатилась по щеке разведчика. Он 4 года не был дома.